наиграть музыка. После всех приготовлений осталось время, и Джэрик решил поразмыслить о недавних событиях. Меледи Шарлутина, конечно, захочет отомстить ему за этот трюк с кражей её экспоната. Досадно, если она решит действовать немедленно, и это помешает его ухаживаниям. Джэрик надеялся сохранить обман в тайне и не ожидал, что Шарлутина так быстро раскроет его. бы вы, но теперь изменить что-либо было не в его силах. Оставалось надеяться, что её месть не будет чрезчур. И зачёрённый Джеррик возлежал на белых перинах и нетерпеливо ждал утра, намеренно не ускоряя ход времени, так как знал, что подобная вещь могла быть опасной для девушки. Он обдумывал сложившуюся ситуацию. Ему понравилось миссис Андервуд И он с нежностью стал вспоминать её красивую кожу и миловидное личико. Она оказалась не глупой, и это тоже было приятно. Если она полюбит его завтра, что несомненно, то можно будет начать много новых игр: ссоры, самоубийства, прогулки под луной, неизбежные прощания ну и так далее. Всё зависело от того, насколько воображение Амелии сможет подыгрывать ему. и будущий возлюбленный уснул с умиротворённой улыбкой на красивых губах. Утром Джеррик Карнелин отправился ухаживать. В полупрозрачном белом костюме с курчавыми белоснежными волосами, с улыбающимися белыми губами, с длинными лиственными растениями в одной руке и с серебряным чемоданом полной одежды. В другой он остановился перед дверью из натурального шёлка, натянутого на золочёную раму, и дважды топнул об пол вместо стука. Механизм стука в дверь остался для него одной из непознанных тайн. Заиграла музыка. Это было сочинение композитора по имени Чарльз Ив. близкого по времени к XIX столетию чьи бесхитрые сельские мелодии должны по разумению Джеррика порадовать миссис Ундервуд. Для начала он сделал музыку тихой, почти неслышной. "Миссис Амелия Ундервуд, сказал он, вы слышали мой стук или топот?" Вы заблуждаетесь, любезный, если думаете, что сможете довести меня до сумасшествия. Я покончу с собой, о чудовище. Вы попробовали завтрак? Я надеюсь, он пришелся вам по вкусу?» Миролюбиво поинтересовался Джерик. То он ее стал насмешливой, хотя напряжение и оставалось. «Я никогда не злоупотребляла сырым мясом, сэр». Чистое виски также не соответствует моим представлениям о напитке, приличаствующем леди. В другой тюрьме я получу по меньшей мере ту пищу, о которой попрошу. Тогда просите. Просите миссис Амелия Ундервуд. Мне казалось, что я сделал всё правильно. Возможно, в вашем районе Мира в то время обычаи были другими. Всё же вы должны сказать мне, Если мне суждено оставаться здесь пленницей, сэр, сказала она твёрдо. Я прошу на завтрак два ломтика чуть обжаренного хлеба, не солёное масло, чеширский сыр, мармелад, кофе и, пожалуй, два варёных яйца. Он сделал движение красным кольцом. Готово, запрограммировано. Её голос продолжал: "На ленч". Ну, это будет по-разному, но так как климат здесь довольно тёплый, уместно употреблять в пищу различные салаты, но никаких томатов, они дурно влияют на цвет лица. По воскресеньям жареная говядина, баранина или свинина. А оленина в охотничий сезон, хотя говорят, она горичит кровь. И временами дичь. Бараньи котлеты, варёные телячьи щёчки и прочее. Я составлю вам список. И Йоркширский мясной пудинг, приправленный соусом из редьки. С бараниной лучше пряный соус, а со свининой яблочный. Лук желательно подавать к телятине, хотя я предпочитаю определённые специи к телятине, которые я позже внесу в список.